Глава двадцатая. Спасение Ясмины. Решение я, как обычно, принимала молниеносно. Ой, да ничего и не принимала, если честно. Просто повернула обратно, собираясь спасти инструктора от неминуемого падения. Однако Корду это не требовалось, поскольку он успел выпрыгнуть из поврежденной ступы и вскочить на метлу. — Лети обратно. Я их задержу. — велел он. Вот, раскомандовался. «Врагов на музыкальных инструментах может еще куча подлететь, и как он один справится?» Снизу послышался взрыв. Эта ступа Николаса долетела. «А между тем, на помощь летательному средству, которое я поняла, за рояль, летело еще несколько явно боевых единиц, и Корт намеревался победить их на своей метле. Строгим взглядом, скорее всего. Нет, со мной бы это, конечно, сработало, но наши неприятели покрепче будут». Я колебалась. Помогать ему, противостоять злобному оркестру или продолжать спасательную операцию. По сути, он сейчас отвлекает от меня внимание, чтобы я следовала за активированной лентой есмины дальше. Пропадем мы оба. Толка не будет никакого. Принимать решение было очень тяжело, но я все же повернула к горе и уже скоро влетела в тоннель, никем не преследуемая. Ступа моя болталась во всех направлениях. Временами стукаюсь обо что-то, И даже фары мне не очень помогали разглядеть ближайшее будущее. Ленточка тащила меня вперед. Я ощущала себя на поводке. Видимо, семена была уже совсем близко. Впереди послышалось какое-то странное гудение, словно пленя сдержали в большой стиральной машинке. Мне стало немного страшно, но останавливаться я не собиралась. Только постаралась вспомнить, а как я, собственно, собиралась побеждать похитителей, когда планировала эту спасательную операцию. Своим убойным юмором и роковым обаянием «Видимо, да, потому что другого оружия я не захватила». Наконец тоннель закончился. Гору я пролетела насквозь, и ничего интересного не нашла, даже источника этого странного шума. Я уж было собиралась выбираться на дневной свет, но сообразила задрать голову. И правильно сделала, потому что вверху-то как раз и было широкое отверстие, куда я бы и на слоне пролетела, не то что на миниатюрной ступе. И звуки шли именно оттуда». «Что делает ведьма, если видит потенциальную опасность?» «Правильно, устремляется ей навстречу». Честно говоря, я уже ног не чувствовала, которыми давила на педали, а кисть правой руки приняла форму головки рычага. И в такой нечудесной физической форме я помчалась к неизвестности. Передвигалась я долго, и шум превратился в грохот. Темноту вдруг разрубил луч пронзительно розового цвета, и я увидела перед собой нишу, заполненную этим странным девчачьим светом. Что за злодей нынче пошел? Нет, чтобы антураж пострашнее сочинить. С опаской влетев в углубление, я увидела, что это что-то вроде коридора, где еще несколько овальных ниш, а одна из них закрыта решеткой. Вот к ней я сразу и направилась. Лента, обвязанная вокруг моего запястья, поверх помолочного браслета уже вытянулась стрелкой. И чуть ли не стучала по краю ступы. В темнице, или точнее розовой тюрьме, томились все три похищенные студентки. Как любезно со стороны злоумышленников посадить их вместе, чтобы я не металась. И никто, похоже, пленец не охранял. А, собственно, не так уж они сильно и томились. Девчонки меня даже заметили не сразу, поскольку сидели за низеньким журнальным столиком или стали глянцевые журналы. Перед ними лежала еще стопка таких же. Я разглядела названия. «Ведьминский Вазар», «Колдополитен» и «Мак-Азин». И еще они чай пили, используя с этой целью изящные чашечки. А мы с Николасом тут жизнями рискуем. «Здравствуйте, девушки!» — обратилась я к ним. «Спасаться будем?» Все трое оторвались от журнальчиков и посмотрели на меня. Лицо Яси озарилось искренней радостью. «Ника, ты пришла!» – закричала она, вскакивая со своего кресла и гостеприимно открывая передо мной дверь своей тюрьмы. Она бросилась мне на шею крепко обняла. «У вас тут что? Даже не заперто?» – поразилась я. «Так отсюда все равно бежать некуда!» – Резона заметила Снежанна. И действительно, как им выйти и преодолеть этот бесконечный спуск до тоннеля? Пожалуй, тюремщикам и морочиться сильно не нужно было, как удержать похищенных. — Кто вас похитил, знаете? — поинтересовалась я. — Нет, — сообщила Яся, — все еще не отпускай меня. К нам закатывается тележка с угощениями, и никто-никто не приходит. Все сами тут делаем. Ладно, надо думать, как вас отсюда доставать. Я гляделась в поисках хоть чего-нибудь похожего на средство к побегу. Конечно же, ничего подходящего не было. Только успела я подумать, что здесь наверняка ведется наблюдение за узницами, Как неистово, за розовым по ушам проехался звук сигнализации. — Вот теперь точно пора бежать, — постановила я, не понимая особо как. У меня была только ступа, и к ней метла для эвакуации. — Положим, на метле уместится двое, хоть и с трудом. Можно попытаться и в 609 девятую остальных запихать. Только выдержит ли? И кто поведет транспортное средство с двойной нагрузкой? Есть на факультете по вождению из всех троих учусь только я. Но действовать тогда было очень быстро. Нужно решаться. «Может, еще немного посидим?» Спросила третья из похищенных эльфийка. «Я еще статью не дочитала, и тест к ней не прошла». «Бери с собой, дома дочитаешь», — велела я ей. А потом заставила совершать безумство. Ясю и миниатюрную эльфийку усадила на метлу. А себе в компанию взяла феечку Снежану, тоже достаточно хрупкую, но все равно нам было очень тесно. Под душераздирающие звуки сирен и визги моих спутниц мы двинулись вниз. Я сосредоточенно правой рукой вела ступу, которая кряхтела двойного веса, а левой направляла метлу в нужную сторону. Как у меня это получалось, ума не приложу. Наконец мы увидели выход и вылетели на улицу, готовясь к худшему. Ведь сирены не просто так завывали. Враг наверняка не дремлет. Но на свежем горном воздухе нас ждал большой сюрприз. Странное летательное средство, похожее на огромный диван, зависло у выхода из тоннеля. И почему нормальным героям достаются приличные злодеи, а мне вот такое? Я увидела фигуру человека ближе к центру мебели. И это был Николас, который непринужденно и красиво опирался на свою метлу. Рисуется он перед нами, что ли? Но в любом случае возможность разгрузиться в свои несчастные средства передвижения для меня сейчас стоила дорого. Вижу. «Ты уже сама всех спасла!» — улыбнулся мне Николас вполне по-человечески. и Яся пискнула от восторга, увидев моего так называемого жениха. Девчонки перебрались на летающее нечто, а я осталась в своей ступе на посту. «Как тебе удалось отвоевать такую прелесть?» — спросила я, стараясь лететь рядом. Но мне все равно пришлось орать, потому что штуковина была очень большая, и все находились от меня достаточно далеко. Надо же на борту, даже посадочные места есть с ремнями безопасности. Моих навыков в боевой магии для этого вполне хватило. Лаконично ответил Корт. Тем более мне противостояли студенты академии, в основном первокурсники. Да ладно! От удивления я чуть не потерял равновесие со ступой вместе. И Николас Укоризина на меня посмотрел. О, этот взгляд я уже знала слишком хорошо. Что-то странное происходит, прокричал Николас. «Они находятся под каким-то воздействием. Я погрузил их в легкий сон и вызвал подмогу. Скоро сюда прилетят спецподразделения». «Ну да», — хмыкнула я. «Теперь им енотов не надо согласовывать. И так найдут. Так что, может, быстрее выдвинуться. А где твои оппоненты?» «В одной из пещер», — неопределенно кивнул Корт. «Надо признать, работали в паре, мы с ним отлично. Враг нейтрализован, пленницы найдены, мир и всеобщее счастье». «Правда, виновник всего произошедшего пока что не обнаружен, но это дело времени. Вычислим». Лишь я успела об этом подумать, подул сильный ветер, который тут же прибил меня к борту дивана, так что я вполне могла бы прилечь, а потом у нас полетели металлические шарики. Много тучей. От них было почти невозможно увернуться или спрятаться. Несколько твердых комочков стукнули меня в лоб. «Если оставить синяки, я тут сигуры снесу». Терпеть не могу подобные косметические дефекты. Я пригнулась к приборной панели, уже не видя, куда лечу. Да это было неважно, поскольку удачно прибилась к воздушному кораблю, где прятались Никлас и девчонки. Хотя нет, Никлас уже не прятался. Он самоотверженно вскочил на свою метлу и попытался вознестись над жалющей нас волной. Чтобы найти источник железного дождя, нужно как-то противостоять этому нападению». Я с трудом трясущейся рукой достала ведьминскую палочку. Пока вытягивала ее в сторону опасности, не трижды прилетела по пальцам. Очень болезненно. Поэтому нужные заклинания вылетели из моей головы. Я собиралась ослабить воздействие этих бьющих панамшариков, перевратить их во что-то мягкое. Зефирки, например. Есмина порадуется, а я люблю делать для нее приятные вещи. Я представила себе приятные зефирные подушечки, летящие в нас. Зажмурилась куда уж без этого. Такой у меня стиль. И наскоро проговорила заклинание. В текст, наверное, вкралась ошибка. Я же уже говорила, что боевая магия будет у нас гораздо позже. Нет, волшебство мое подействовало. Но я чуть не вылетела из ступы от сильного удара в лицо подушкой, в который превратился очередной вражеский шарик. Как хорошо, что я всегда пристегиваюсь, даже во время героических операций. Я не знала до этого, что хуже, свинцовый град или подушечный. Но сейчас оценить это смогла не только я, но и все остальные. И если девчонкам было более-менее нормально, их просто завалило пышной горой, то Никласу пришлось несладко. Точное попадание трех снарядов, и вот его метла уже летит, кувыркаясь, вниз. И он вместе с ней. А четвертым ударом его просто сбило с черенка. Транспортное средство падало теперь в одну сторону, а аккорд в другую. Повинуясь порыву, я помчалась ему наперерез, стараясь поймать летящего инструктора. Он вот-вот должен уже был врезаться в меня. Как вдруг с ним начали происходить метаморфозы? Точно. Как я могла забыть, что он ведьмак и наверняка крылатый? Как иначе? Я ожидала, что передо мной сейчас пристанет орел или сокол. Но корт сумел меня удивить. Сильно. Руки его превратились в огромные перепончатые крылья. Голова вытянулась. Глубоко посаженные глаза светились красным. «Дракон!» Летучая мышь переросток? Нет, тотем Николса оказалась какое-то древнее крылатое существо типа птеродактиля». Обалдеть! Не удержалась от восхищения, а ископаемый крылатый динозавр взметнулся вверх, мощные крылья помогали ему преодолевать большие расстояния за короткое время. Подушко-пад вдруг закончился. Подозревая злодеи, сами не поняли, что происходит, и прекратили обстрел. А к нам уже приближалась целая армада из метел, ступ, драконов и летающих автомобилей. Это летела помощь из Академии. Что ж, самое время. Магический спецотряд рассыпался меж измрудных гор в поисках злоумышленников. Птеродактель опустился на диван, который, конечно, и не диван вовсе, но я так вижу, и превратился обратно в корда. Я подлетела к нему, подумала и придеванилась вместе со ступой. «Давно пора», — прокомментировал Николас. Тут пять ступ легко припарковаться могут. Девчонки выбирались из-под подушек, с удивлением оглядываясь. Кажется, сюда армия объединенных магических сил прилетела. Очень надеюсь, что они найдут тайный штаб врага, сосредоточение злодейских планов. А то иначе похищение так и продолжится. Мы летели в академию под четким руководством инструктора, а я чувствовала, как силы меня совершенно покидают. Уже перед самым прибытием на место я не выдержала и уснула. Разбудил меня резкий толчок, диван приземлился на крышу академии. «Какое счастье! Можно выйти да спать уже у нас в комнате!» Я с облегчением поднялась, разминая руки, ноги и услышала взволнованный и прекрасный мужской голос. «Литоника! С вами все в порядке! Как же вы заставили всех нас поволноваться! Мы решили, что вас тоже похитили!» Кандидат в ректоры, блистательный темный маг Рудольф Лучезарный запрыгнул на борт нашего странного транспортного средства, подбежал ко мне зачем-то с Но затем это показалось ему недостаточным, и он меня еще и поцеловал, к чему я никак не успела подготовиться. При всех. А всех было много. Я успела разглядеть целую процессию встречающих, в том числе Элению, на ее фиолетовой ступе. Она парила ближе всех к нам, поэтому удивительно, что я хорошо услышала ее высказывание, которым она сопроводила внезапно романтический порыв лучезарного. Собственно, других слов я от нее и не ожидала. «Бедный инструктор» прозвучало во внезапно наступившей тишине.